Она не обращала на это внимания, а вечерами читала ему газеты из воспитательных целей, как она говорила, даже когда у нее на фабрике проводилось собрание партийной ячейки, и она поздно возвращалась домой. В обвинительном заключении подробно изложено, что виновность подсудимого полностью доказана неопровершимыми документальными данными, а также собственными признаниями подсудимого. На вопрос председателя суда, имеет ли подсудимый какие-либо ходатайства к суду, он ответил отрицательно и заявил, что все его показания даны добровольно, так как он осознал чудовищную преступность своей контрреволюционной деятельности. Дворник Василий лежал не шевелясь. На стенке, как раз у него над головой, виднелась цветная литография первого. Рядом торчала заржавевшая кнопка. До недавних пор здесь висела фотография командира революционной бригады Рубашова. Василий нащупал дыру в матрасе, он прятал туда свою старую Библию, но через несколько дней после ареста Рубашова дочь нашла ее и отнесла на помойку из воспитательных целей, как она сказала. Затем подсудимый Рубашов приступил к рассказу о том, как он, начав с оппозиции партийному курсу, неотвратимо скатывался к контрреволюции и предательству Родины. Подсудимый, в частности, заявил, «Граждане судьи, я хочу рассказать, почему я капитулировал перед следственными органами и чем объясняется моя откровенность на этом публичном судебном процессе». Мой рассказ продемонстрирует массам, что малейшее отклонение от партийного курса оборачивается предательством интересов революции. Каждый этап фракционной борьбы был шагом на этом гибельном пути. Так пусть же моя чистосердечная исповедь послужит уроком для тех партийцев, которые не отказались от внутренних сомнений в абсолютной достоверности партийного курса и объективной правоте руководителя партии. Я покрыл себя позором, втоптал в прах, И вот сейчас у порога смерти повествую о страшном пути предателя, чтобы предупредить народные массы. Дворник Василий заворочился на кровати и уткнулся лицом в засаленную подушку. Он вспомнил бородатенького командира бригады, который умел так отчаянно материться, что ему помогала Божья Матерь, и его бойцы выходили победителями из самых страшных схваток с буржуями. Покрыл позором, топтал в прах. Дворник Василий горестно застонал. Библии не было, но многие места еще с детства он знал наизусть. Государственный обвинитель прервал подсудимого, чтобы задать ему ряд вопросов относительно судьбы его бывшего секретаря гражданки Арловой, расстрелянной по приговору суда за подрывную деятельность в стране. Из ответов подсудимого вскоре стало совершенно ясно, что он Загнанный в угол, не ослабевающий бдительностью соответствующих партийных органов, коварно приписал Арловой и свои преступные действия, стремясь увильнуть от справедливого возмездия. Николай Залманович Рубашов признался в этом чудовищном преступлении с беззастенчивым и откровенным цинизмом. На замечании государственного обвинителя вы, очевидно, совсем потеряли представление о нравственности. Обвиняемый нагло ухмыляясь, ответил, очевидно. Его поведение вызвало в зале суда презрительное негодование, однако председательствующий быстро восстановил тишину и порядок. Через несколько минут чувство справедливого возмущения сменилось у присутствующих сдержанным смехом, так как обвиняемый, прервав рассказ о своих дьявольских злодеяниях, обратился к суду с просьбой отложить разбирательство из-за невыносимой зубной боли. В соответствии с процессуальными нормами нашего судопроизводства, председательствующий, презрительно пожав плечами, объявил пятиминутный перерыв. Дворник Василий лежал на спине и вспоминал те дни, когда Рубашов вырвался живым от иностранных пуршуев, и его прославляли во всех газетах. Василий вспомнил, как товарищ Рубашов произносил с трибуны пламенную речь, и ему приходилось опираться на костыли. А вокруг развивались красные флаги, и народ, много народа, тысячи, приветствовал его. А он улыбался и потирал о рукав свои очки без оправы. И воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в погреницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. «Чего ты там бормочешь?» — спросила дочь. «Ничего». Василий отвернулся к стене. Он нащупал рукой дыру в матрасе, но библии не было.